Глава десятая На Арика было жалко смотреть. Он покраснел. Видно было, что готов сквозь землю провалиться, лишь бы не отвечать на мой вопрос. Это только сильнее распалило меня. Я вдруг ощутил, что костер внутри меня не просто горит, он полыхает, и искры уже летят. Но что произошло с девчонками было важнее. «Рассказывай!» — снова потребовал я, чувствуя, как тепло превращается в жар. «Рассказывай!» Арик отступил, съежился. Но вдруг выпрямился, расправил плечи и, глядя мне в глаза, выпалил. «Из-за тебя! Они подрались из-за тебя! Теперь ты доволен?» Я потух и сел. Прямо там, где стоял. Ноги больше не держали меня. Нет, я, конечно, крутой боевой маг и все такое, но чтобы девчонки дрались из-за меня, такого в моей жизни не было. «Что случилось?» — спросил я негромко. Арик сел рядом и тоже негромко ответил. «Черт их знает!» Арик рассказывал я слушал его и перед моими глазами вставала жуткая картина часть парней и пошли строить землянку другие заготавливать бревна к радости ритки артема с ариком агафия ефимовна припахала вкапывать столбики для стола артем Ритке нравился арик заметил это давно светлана с игорем петровичем и дмитрием пошли за глиной а Ритка с мариной готовили завтрак варили рисовую кашу на сухом молоке все было хорошо и весело артем шутил веселил девчонок Больше Марину развлекал, потому как она на каблуках и в основном сидела на месте. Она звонко хохотала. Всем было весело, только Ритка хмурилась, но она обычно мало улыбается. И вдруг Марина начала сыпать сухое молоко прямо в кипяток. Оно сразу скомковалось. — Ты что делаешь? — закричала Ритка и оттолкнула Марину. — Продукты переводишь, теперь только выбросить. Сначала рис сыпать нужно, а потом уже молоко, и разводить его нужно в холодной воде раз такая умная, делай сама. Марина сунула упаковку с сухим молоком Ритке, а сама присела тут же на бревнышко, рядом с парнями, мастерящими стол. — Ты напакостила, а мне исправлять? — возмутилась Ритка. — Ты ж в лаптях, — парировала Марина. — А я к месту привязана. — Знаю я, к чему ты привязана, — пробурчала Ритка, разводя в чашке холодной водой остатки сухого молока. — И к чему же? Ритка промолчала. Размешав молоко, она взяла пачку риса. «Иди хоть рис помой, вода уже закипела, бросать нужно». Марина в ответ только подняла бровь и, демонстративно вытянув ноги, глянула на Артема. Тот бросил свою работу и побежал к ручью промывать рис. А редко принялась выговаривать Марине. «Сидишь на жопе, ждешь, когда парни все для тебя сделают. Цепляешь их магией и довольная». «Чего это я цепляю?» — огрызалась Марина. «Никого я не цепляю». «Цепляешь». Беленилась Ритка. И нечего выворачиваться. Другому лапшу на уши вешай, не мне. Думаешь, я не вижу, как Влад с Николаем на поводках ходят. А теперь вот и Ар с Артемом. Если бы ходили, то у меня лапти у первой были бы, парировала Марина. Да если б не Агафья Ефимовна. Какая муха тебя укусила, взорвалась Марина. Такая, дернулась Ритка. Цепляешь всех подряд ради развлечения. Тебе-то что? Выдала Марина самой поди хочется а не может твоя магия только на подавление настроена только подавлять на больше ты не способна вот и завидуешь мне ха завидую где была твоя хваленая магия когда нас схватил этот урод раскисла вся как кисель кисельная барышня поглядите ка редко изобразила испуганную страдающую марину пожалуйста не надо мы все сделаем как скажете только отпустите изобразила очень похоже И очень смешно. Артем, который к тому времени вернулся, Арик, да и Николай тоже засмеялись. Марина вся подобралась, сидела, сверлила глазами Ритку, а та распалялась еще больше. Что ж ты свою магию к сан еще не применила? Слабо? Только и можешь, что пудрить мозги глупым детям вроде Влада. И тут Марина подскочила, как ужаленная. Никто даже понять не успел, что произошло, а Марина уже вцепилась в космы Ритки и метелит ее в разные стороны. А у Ритки в руках поварешка. Ну, Ритка и давай лупасить Марину поварешкой. А другой рукой тоже за волосы Маринины. И голову назад ей оттягивает. «Отпусти!» — орала Ритка. А Марина только рычала, как дикая. И драла шевелюру у своей подруги, теперь, наверное, уже бывшей. Когда Агафья Ефимовна гаркнула магию на девок, чтобы разнять их, они уже успели потрепать друг дружку. Вцепились так, что или пальцы разомкнули. Арик рассказывал, А у меня перед глазами словно кино прокручивалось. Я все видел в красках, слышал интонации и ощущал запах начинающей пригорать каши. А в голове крутилось снова и снова. Как же так? Как же так? Я ж... А она... Я же всегда понимал, что Марина старше меня, и я для нее пацан. Но она улыбалась мне, и я надеялся, что она поймет, что меня можно любить. А оказывается, она улыбалась, а сама поводок проверяла. Арик между тем говорил... Чего оцепились, непонятно. Ритка всегда прислушивалась к Марине, всегда уступала. Всегда такие подружки, а тут — на ровном месте. Бывало, Ритка начнет кого давить. Но Марина скажет ей слово, и Ритка отпустит. А тут наоборот. Я слушала Рика, а самому от обиды плакать хотелось. Как так? Как не видел? Я ж для нее, а она — как так? В памяти всплыли слова мамы. Она не отходила от тебя ни на шаг. Не может быть, чтобы не отходила, потому что пользовалась. Да и как тогда мной пользоваться было, я же без сознания валялся. Я точно знаю, как воздействует магия Ритки. Сколько раз она размазывала меня чувством вины и безысходности. И ни разу не ощущал воздействия магии Марины. Или ощущал. Неужели моя любовь — это только магия и ничего больше? Поводок. Поводок, твою мать. Я же и так готов, без всякого поводка... Или не готов? Сам-то я где? Ну и чего то раскис? Черный словно окатил меня ледяной водой. Лесная дева сделала тебе дорогой подарок. Вывела на свет тайное. Поблагодари. Я поднял глаза и увидел под сосной в стороне от лагеря древесницу. Она улыбнулась мне и закивала. Я растерялся. Так это ее рук дело? Нафиг мне такие подарки? Но черный, обрывая мои мысли в зачатку, рявкнул. Мозги включи, она тебе освободиться помогла. Показала, что тобой пользуется. Пользуется. Слово-то какое? Марина мной пользуется. Но, получив мысленный подзатыльник от черного, я постарался спрятать свою боль поглубже и вежливо кивнул в ответ древеснице. — Хватит, страдать, пошли уже есть, проворчал черный. И я вдруг осознал, что Арик давно зовет меня к столу. Сам иди. — ответил я Арику, чтобы он отстал от меня. Мне дико хотелось домой. Прежнюю жизнь. Когда не было ни школы магии, ни сансаны, ещё ни порталов, ни поводков, ни Марины с Риткой и их драки. Мама, папа, Сонька. Да я бы сейчас лучше с Сонькой в куклы играл. Как захотелось обнять родных, уткнуться носом и... Я повернулся к Арику и повторил. — Не хочу есть. Тошно. — Как это не хочу? — возмутился Черный. — Я хочу... Ты что это, меня голодом морить вздумал? Вот она, людская благодарность. Я ему все силы отдал, а он в ответ меня голодом морит. Вот и помогаю людям после этого. Все, взорвался я, слушать тебя невозможно, иду есть. Черный завозился в предвкушении еды. Арик вытащил на меня глаза. Да я... Начал он, но я перебил друга. Это я не тебе, извини. Поднялся и решительно зашагал к столу потому что слушать бухтение черного было действительно невыносимо. Я протянул чашку, всклокоченную с разводами грязи на лице рытки, получил свою порцию каши. Тут же зачерпнул полную ложку и сказал, «Посвящаю эту кашу тебе Черный». Я отправил ложку в рот. «Пригорело», — проворчал черный. Тем не менее, с удовольствием мурча. «Пригорело», — подтвердил я, «но будешь жрать, что дают». И пошел за стол. Все уставились на меня. «Что?» — спросил я, зачерпывая вторую ложку. «Парни и девчонки отвернулись». Агафья Ефимовна покачала головой. «Но мне было пофиг. Мне на всех было пофиг. Потому что Марина надела на меня поводок. Да, но лапти для нее плетет Николай». От этой мысли глаза зажгло. Я подхватил полупустую чашку и, засовывая на ходу в рот еще ложку каши, рванул к ручью. «Дежурные помоют посуду!» — крикнул мне вдогонку Илья. Но я не хотел дежурных. Я никого не хотел. Я никого не хотел видеть. Пока я дошел до ручья, тарелка опустела. Каша была невкусной, но я съел ее всю. Сожрал. Посвятил черному, ибо... Черный был доволен. «Наконец-то правильное слово!» — добродушно проворчал он. «Да, ты мне жрешь!» Каша была съедена, чашка вымыта. — Но я остался сидеть у ручья. Я смотрел на бегущую воду и не знал, что делать. Как теперь быть? Как вести себя с Мариной, с Риткой, да и с парнями? Они ведь все знают, что Марина надела на меня поводок. Теперь об этом знают все. В ручье плавала рыбина, серебристая, вытянутая с мелкой чешуей и острым гребнем. Наверное, хищная. Вон зубы какие. Великоватая для этого ручья. И как сюда заплыла? На том берегу краснела шляпками целая поляна боровичков. С утра еще не было, а тут выросли. Рядом красовался кустик черники, усыпанный ягодой. Тоже с утра не видели. Наверное, Боровой расстарался, порадовать хотел. Я смотрел на эту идилию, а самому хотелось выть. «Ты не забыл, что у нас тренировка?» Раздалось позади. Я повернулся. Григорий Ефимович стоял. Взрослый, сильный, уверенный в себе, Но такого поводок не нахинут. И даже покрывало не портит его авторитет. Смотрится, как древний воинский плащ. — Чего сидишь? — спросил он. — Отнеси чашку и пошли. У нас времени только до обеда. Забыл, что ли? — Не пойду, — ответил я и отвернулся. — Чего это? — удивился Григорий Ефимович. — Настроения нет. — Ну, дорогой, — Григорий Ефимович обидно засмеялся. «Если ты думаешь, что враг будет ждать, пока у тебя появится настроение, мне пофиг», — прервал я Григория Ефимовича. Григорий Ефимович подошел, сел рядом со мной, и вдруг опустил руку в ручей и погладил рыбину, почесал за жабрами, как котенка за ушами, а потом пошлепал по спине, мол, плыви отсюда, пока в уху не отправили. Он сделал это так обыденно, что я поневоле выпал в осадок. «Чего?» А Григорий Ефимович, как ни в чем не бывало, вытирая ладонью о край покрывала, продолжил. «Знаешь, как ходить по болоту? Нужно постоянно двигаться. Стоит только остановиться, и трясина начнет тебя засасывать. И по жизни так же. Пока движешься, живешь. Стоит остановиться, и тебя сразу же засосет рутина. Труднее всего двигаться, когда нет цели. Если закончились физические силы, то все равно можно найти резерв». Можно на силе воли выползти. А вот если нет цели, то и жить ни к чему. Считай труп. — А у вас есть цель? — спросил я, наблюдая, как рыбина преодолевает завал из упавших бревен и веток. У нее-то цель была. Зачем вообще сюда приплывала эта рыбина? Спешила в верховье икру метать. Так впереди скала, родник бьет из скалы. Приходила поздороваться и теперь обратно внизу торопятся. Водяной пригнал. Боровой же показал грибы и ягоды. Но то, как рыбина раз за разом преодолевает образовавшиеся из заветок теснины, не оставляло сомнений в ее целеустремленности. Цель. Григорий Ефимович на минуту задумался. Скажем так, сейчас я хочу найти брата, братьев, обоих. Когда-то мы были вместе, были опоры друг другу и отцу нашему с матушкой. А потом судьба раскидала нас. Если, пророгима, я хоть что-то знаю» то огонь. Григорий Ефимович глянул на меня. О нем давно не было вестей. Судя по тому, что костер горит, он жив. Но давно перестал отзываться на мой зов. Григорий Ефимович посмотрел на меня так, словно от меня зависело, найдет он братьев или нет. Очень неприятное ощущение. Как будто в душу заглянул и увидел там то, чего я про себя даже не знаю. Найдете вы братьев и что дальше? — спросил я, чтобы он уже перестал пялиться. Григорий Ефимович пожал плечами и отвернулся. — Посидим, поговорим. Мне есть, что сказать моим братьям. А если они не захотят слушать, меня понесло. Я разозлился на Григория Ефимовича, сам не знаю почему. — Куда они денутся? Он сказал это с такой уверенностью, что я заржал. Самым бессовестным образом заржал. Григорий Ефимович смотрел на меня недоуменно А я не мог остановиться. Наконец он нахмурился и встал. Я тоже поднялся, вытер выступившие слезы и сказал. — Извините, я вспомнил, как вы добивались, чтобы Марана услышала вас. — Нифига не смешно, — обиделся Черный. — Ну да, не смешно, — согласился я с ним и сказал, обращаясь уже к Григорию Ефимовичу. — Так вы и не заставите братьев услышать вас, если будете действовать теми же методами, как с Мараной. — Я вижу, ты уже пришел в себя, — перебил меня Григорий Ефимович. — Отнеси чашку и пошли тренироваться. Теряем время. Его и так мало осталось. Я думал, что снова буду гонять огненный шарик внутри тела, но Григорий Ефимович заставил работать с движением. Моя задача была делать упражнения и отслеживать движение внутри себя, смотреть, чтобы оно не прерывалось. Получалось плохо. Мне было хреново. Я никак не мог сосредоточиться. Поток был, как бы это сказать, тонким, в смысле призрачным, а мое внимание как грубые лапище. Я никак не мог удержать его. Движение постоянно рвалось и ускользало. Я начинал снова и снова, и всякий раз тут же останавливался. Теряя поток в очередной раз, я понял, что с Мариной нужно поговорить. Эта мысль росла, пока не стала доминирующей. В какой-то момент я просто развернулся и ушел с поляны. Ну, как ушел? Григорий Ефимович сказал, что на сегодня хватит. Мол, все равно толку нет. У огня стояла Агафья Ефимовна. И так-то хмурая. В этот раз она превзошла себя. Казалось, сейчас посыплются огромные молнии. Но она просто стояла и мешала варево в котле. Ни Марины, ни Ритки рядом не было. Да и парни-помощники по кухне куда-то испарились и Николая на моем чурбаке не было. Я оглянулся и увидел Николая с лопатой на строительстве землянки. Маринины туфли блестели под столом. Значит, лапчи он уже сплел. Я подошел к огню и протянул руки. Не то, чтобы я замерз, но огонь влек меня. Около огня я чувствовал себя увереннее. — Ты чего так рано? — спросила Агафья Ефимовна. Я пожал плечами. — Не говорит же ей, что я хочу прояснить все между мной и Мариной. Агафья Ефимовна качнула головой, словно услышала мой ответ, и приняла его. Помешала еще немного, а потом сказала негромко. Рити еще хуже, чем тебе. Почему это? Возмутился я. Да разве можно сравнить мои страдания и ее? Ты Марину едва знал, а она потеряла близкую подругу. Слова Агафии Ефимовны обожгли. Что с Мариной? Я аж подскочил а воображение нарисовало самые страшные картины. Я в один миг представил, что Марины больше нет, что она умерла, убита, пока я там пытался поймать движение, и никто не заступился за нее. Я готов был бежать к ней и... — С ней-то все в порядке, — грустно усмехнулась Агафья Ефимовна. И добавила, — А вот с Ритой, когда узнаешь, что человек, которому ты всецело доверял, с мнением которого всегда считался, для которого всегда был открыт, и ты узнаешь, что на самом деле он манипулировал тобой? — Кто манипулировал? — удивился я. — Причем тут Ритка? Ведь даже на меня Марина накинула поводок. Ритка тут вообще по боку. — Да? Агафия Ефимовна с такой жалостью посмотрела на меня, что я почувствовал себя убогим. Разве нет? — осторожно спросил я. Рита тоже была на поводке. С самого первого курса их первой встречи. И как я не увидела. Агафья Ефимовна снова силой начала мешать Варева. Я огляделся. Ритку, конечно, было жалко, но я хотел поговорить с Мариной. «Где все?» — спросил я у Агафьи Ефимовны. Она пожала плечами. Я не разобрал. Она знала и не хотела помочь мне или действительно не знала, куда делись девчонки. Разбираться с этим у меня не было ни времени, ни желания. Я должен был найти Марину».